Запись девятая. Жалоба. Останину Максиму Сергеевичу, куратору первой пионерской группы «Планеты Аврора, от Жданова Орлена Георгича, пионера. Примерно в 16:30 мы с группой купались в море. Я решил совершить заплыв на дальнюю дистанцию до косы. Для меня такой заплыв не составлял никакого труда. Я плаваю довольно хорошо и я выносливый. Довольно долго и сосредоточенно я плыл к своей цели. Затем я услышал позади плеск. По-видимому, я задумался, поэтому не понимал, что Шиманов Борис Александрович следует за мной. Я подумал, что это Арэфьев Андрей Романович, поэтому не забеспокоился. Я сказал преследователю, что не заметил присутствия попутчика, и ожидал услышать ответ друга, но вместо этого почувствовал давление на плечи. Я не успел вдохнуть достаточно воздуха и опустился под воду. Мне стало очень страшно, не потому что я трус, это был страх инстинктивный. Я почувствовал, что задыхаюсь. Очень испугался, но Баа Шиманов продолжал удерживать меня под водой. Место было довольно глубокое. и Я попробовал подплыть под ним, чтобы освободиться, но не смог. Мне вообще было сложно контролировать свои действия в воде, я запаниковал, и мне стало очень плохо. Баа Шиманов продолжал меня топить. Я не знаю, чем я спровоцировал акт такой агрессии. Б. Ашиманов часто ведет себя не по товарищески, иногда нападает на меня без причины. Сегодня мы не ссорились, вернее, конфликтовал со мной не больше обычного. Акт бессмысленной агрессии продолжался довольно долго. В какой-то момент Б.А. Ашиманов дал мне вырваться, чтобы я глотнул воздуха, а потом опять стал топить. Так продолжалось некоторое время. Когда я думал, что мне удалось вырваться, он снова меня топил. В конечном счете я так сильно устал, что не смог продолжать бороться, и у меня не осталось сил вырываться. Тогда Баашиманов вытащил меня из воды. Я не мог плыть к берегу, и он помог мне. Но такая помощь не делает ему чести. Я стал жертвой неспровоцированного нападения. Мне неприятна подобная ситуация. И я требую принять меры в отношении Баашиманова как можно скорее. Утверждаю, что у него случаются приступы немотивированной агрессии с самого детства. на который, я, кстати, неоднократно жаловался. По всей видимости, червь влияет на него дурно. Прошу рассмотреть вопрос о том, достоин ли он отправиться в космос и достаточно ли покладистым характером обладает Баа Шиманов. Также обращаю ваше внимание на то, что у Баа Шиманова хранится пистолет для забоя скота, пневматический пистолет с выдвигающимся ударным стержнем. Еще раз настоятельно требую принять в отношении Баа Шиманова какие-нибудь меры. С уважением, А.Г. Жданов. Дата, подпись.